«Интерлюдия седьмая. Жизнь продолжается. И что тебе, парень, не имется?» Торвальд сидел на полу в камере и сквозь силовую решетку сверлил взглядом сидящего в соседней клетке Старрекса. «Уметь, нужно проигрывать!» Парень не ответил, продолжая прожигать говорившего ответным взглядом. «Но подпортил я тебе имущество. Что из этого трагедию разводить?» хрена было устраивать перепалку среди капсул, а?» Старрекс даже не слохнулся. «У тебя, кретина что, долгов нет? Приехал сюда поразвлекаться? Нам сейчас столько впаяют, что твои старые обязательства покажутся пшиком!» «Я-то справлюсь», — процедил парень. «А вот ты мне еще за многое ответишь». торвольд морально был готов к тратам на новую амуницию. Это его расстраивало, но от операционных расходов не убежишь. А вот к новому долгу за ущерб корпорации Торвальд отнёсся очень болезненно. Да ещё и этот мститель на его голову. И откуда свалился-то такой? Ну, подрались, с кем не бывает. Ну, раздробил он ему пару костей, ну, взорвал хранилище со всем содержимым. Да уж. ну да ладно. Ну, не мог этот выскочка просто дать себя убить, с его-то уровнем. На самом деле Торвальд не признавался себе, что он боится. Этот слабачок серьёзно надрал ему задницу и не хватало еще в придачу ко всем его проблемам получить мстительного врага. «Слушай, я вижу, ты нормальный парень», — решил таки пойти на мировой охотник. «Как и я, не любишь проигрывать и умеешь дать сдачи. Ты уж поверь, я немало копчу небо. Таким, как мы, лучше держаться вместе». «С гадозаврами вместе держись», — огрызнулся Старрекс. «Вот и я о том же. Мы одного поля ягода». В этот момент в помещение вошли люди в боевых комбинезонах и шлемах. Торвальд, не обратив на них внимания, продолжил. «Я же здесь нормальных людей найти не могу. Ни с кем каши не сваришь, потому что до конца никто не готов идти. А тебе башню сорвало, и ты всё вокруг уничтожаешь, лишь бы добраться до цели». Силовая пуля на камере старекса пропала, и вошедшие двинулись к нему. «Эй, куда вы его? Вы его отпускаете, что ли? Это же он всё начал, почему я здесь должен прозябать?» Торвальда уже никто не слышал. За старексом и его сопровождающими закрылась дверь. Твари! Старрекс вышел из здания администрации молча. Его просто отпустили, а он сделал вид, будто так и должно быть. Но при этом его освобождение не меняло того факта, что он совершенно ничего не понимал. Ведь Старрекс допустил промах. И серьезный. Нельзя сражаться в городе. Нельзя крушить имущество корпорации. Это закон. Но сейчас он на свободе. Главное правило, которое Старрекс усвоил и впечатал в мозг – «Если всё идёт настолько хорошо, что даже попахивает подставой, бери сколько сможешь и не задавай вопросов». Парень потянулся и размял шею. Больше трёх часов он просидел в заперти. «Так. Ладно. В изоляторе не работает ни связь, ни хранилище. Поэтому Старрек щеголял в одной набедренной повестке. Надо бы закупиться по мелочи да оценить ущерб от Грана Торвальда. Он вытащил из хранилища один из простых комбинезонов и пару ботинок». Старрекс всегда держал их про запас на случай таких вот случаев. Быстро одевшись, он двинулся ко входу в куб, где разместился один из местных торговцев с низкими ценами. Не дойдя до нужного места, Старрекс остановился, увидев интересную картину. Лисик, местный юродивый, схватив какого-то парня под локоть, тянул его прочь от поселения. Что удивительно, парень выглядел вполне нормальным. С высокий, плечистый, черноволосый и с цепким взглядом. Такие простаками не бывают. Но сейчас он следовал за Лисиком, внимательно его слушая и приветливо улыбаясь. Чего Лисик все время хотел от новеньких, похоже, не знал никто. Ну, или и не рассказывал. Он постоянно приставал к новичкам и пытался их куда-то утащить. Нередко он их грабил. Ну, а что взять столько что вылупившихся голодранцев? Поговаривали, что он даже пытался кого-то изнасиловать. В общем, колоритный персонаж старекс решил вмешаться в ситуацию и нападать потенциальному маньяку за трещин. Когда Лисик со своей предполагаемой жертвой скрылись за углом, старекс решил поторопиться и догнать их. Когда он забежал за угол, то стал свидетелем прекрасной картины. Новичок все с той же дружелюбной улыбкой от души пинал валяющегося горе-мошенника, при этом приговаривая. «Это ты мне все отдашь, гнида!» Тяжелый пинок по ребрам. «Я таких, как ты, пачками давил!» Новый удар. «Я тебя научу, как на честных людей, бочку катить!» Пинок в копчик неудачно укатившемуся лисику и протяжный стон. Старрекс начал ржать. «Парень, ты откуда?» Сквозь смех выдавил он. А когда вызвал окно информации, не смог удержаться от новой волны хохота. S-L-I-Z-N-Y-K. 34-756 на 32. Первая часть имени читалась как «слизнюк». Ну и юмор у этой системы. «Какой я тебе, парень, сопляк! Тебе тоже захотелось? Тоже отмороженный, обалдеть!» «Слышь, я сейчас тебя отморожу!» С вызовом ответил парень. «А потом хорошенько прожарю!» «Остынь, остынь, я на твоей стороне. Меня Старрек зовут. Некоторые называют Тарик». «Этот?» Парень ткнул носком ботинка в бок постановающего лисика. «Тоже в друзья набивался. Только он хотя бы без дружков был. «Без каких дрожь!» На плечо Старрекса легла чья-то ладонь, после чего его тело пронзил мощнейший электрический разряд. Милан уже несколько часов смотрел на симпатичную рыжую девчонку, что сидела на земле, прислонившись к стене куба, и рыдала. Она размазывала по щекам слезы кулачками и никак не могла успокоиться. Юрист уже давно наблюдал за страданиями девушки и все никак не решался к ней подойти. Он приговаривал себе под нос что-то вроде... «Соберись, будущая боевая подруга!» Или «Я тоже таким был!» Спустя еще час непрерывных страданий Милан решился и направился к девушке. Отчаянный мистер Хайт перед лицом женского пола спрятался куда-то, поджав хвост. Зато на его место вернулся обходительный юрист, ловко скрывающий инфантильность за профессиональной вежливостью. «Кхе -кхе -кхе Он прочистил горло, пытаясь привлечь к себе внимание. «Я вижу, вы чем-то слегка беспокойны». Из-под маленьких кулачков выглянули распухшие глаза и оглядели с ног до головы тощую фигуру юриста. После тщательного осмотра девушка снова закрыла лицо ладонями и разревелась сильнее прежнего. «Я... я хотела попасть в сказку!» — провыла она, захлебываясь рыданиями. ага «А где я оказалась? На помойке! Ещё и дрыщ какой-то пристал! А я принца хотела!» Милан, окрыленный каким-то светлым чувством, совершенно пропустил мимо ушей все сказанное девушкой. Он часто бывал в таких ситуациях, когда клиентки, потерявшие свое имущество, нуждались в том, чтобы выплакаться. Он был профессионалом и давно научился пропускать сопливо-претенциозную информацию мимо ушей. «Я знаю, как вам помочь», — бодро проговорил он. «И как?» — резко успокоившимся голосом поинтересовалась девушка. «Есть у меня один курс». — сказал он вкратчивым голосом драгдиллера. Он сразу сгладит все переживания, а окажущуюся неудачу превратит в преимущество. — Докладывай! — потребовал ерзающий от нетерпения Генри. — Как там дела у нашего гостя? — Расслабляется, разглядывает потолок, — ответил Толстяк. — И что, так ни с кем и не связывался? не Либо и правда одиночка, либо догадывается, что мы каждое действие отслеживаем. Ага. А со вторым что? С этим всё неоднозначно и очень интересно. Он всё в каких-то катакомбах лазил, ничего не было видно. Потом появился красный свет, типа аварийного, ну а тоже ничего не разобрать. Может, на какой-то базе был заброшенный? Откуда бы он такую взял? Да кто его поймёт? В общем, он что-то рубил или собирал. Аналитики говорят, разделывал тушу какого-то животного. Пока не слышу ничего интересного. Он её больше десяти часов разделывал. И что он так возился? Учился хирургические операции делать? Да нет. Аналитики говорят, что это была матка биаров. Генри прыснул со смеху Аналитиков пора сокращать. Спорно. Они могут быть и правы. Смотри. А то это и попадёшь под угрозу утилизации. Толстяк только поморщился, а затем продолжил. В общем, потом какая-то вспышка произошла, то ли взрыв, то ли ещё что-то, а после он замерцал. Ну, знаешь, как бывает, когда во время стрима сдохнешь. «Ной! И... Взяли его!» Я на каждое крыло дежурного назначил, чтобы дождались клиента и встретили, как полагается. Да вот только он уже второй день мерцает и не появляется. Да уж, интересно. Ну да и хрен с ним. это стервь проявлялась как-то. «Да, мигрирует по одной ей известным маршрутам. То там, то там мелькает». «Этьх, не искала?» «Ну, гостя точно нет. Что касается зелёного, то мы никак не проверим. Но хоть не вредит пока, и то ладно». «Ясно». Протянул с лёгкой досадой Генри. «Как там ваша диверсия?» «Почти полная готовность. Ждём обозначенного срока». «Ладно, иди и работай. О любых изменениях отчёт сразу мне». Клод Гордон сидел перед огромным панорамным окном и наблюдал за туманными холмами. Эта планета так бурлит, что только единицы замечают, насколько она красива. Клод очень любил, когда вокруг был порядок. Он любил свою работу, особенно когда все было налажено и шло своим чередом. Он, как управляющий поселком и представитель корпорации «Атлант», оказался в этом регионе почти самым первым, если не считать логистов и инженеров-строителей. И он любил это место как родной дом. Эта сложнейшая работа давно превратилась в рутину и лишь недавно стала превращаться в приятный фон беззаботной жизни. Он просто совершал необходимые действия в промежутках между, например, игрой в гольф и музицированием. Жизнь прекрасна, когда можно наслаждаться ею, никуда не торопясь. «Ах, да!» Он активировал прямую связь, вызывав лизи из отдела аналитики. «Добрый день, мистер Гордон!» Поклонилась хрупкая девушка с розовыми волосами. Клод в ответ кивнул. Давай краткий отчет. Прирост добычи ценных ресурсов на 7%. Перед Клодом мгновенно возник отчет с перечнем ресурсов и отчетом о добыче. Исследование территорий 3%. Следующий отчет. Контроль за популяцией животных. Новый список данных. Весь отчет занял чуть больше часа. Гордон лениво просматривал графики, принимая как должное увеличение показателей в каждом отчете. Так. «Меня интересует еще несколько вопросов, только давай без показателей и графиков». «Да, мистер Гордон», — учтиво ответила лизи «Как там обстоят дела с галактическими захватчиками и армбарсом?» «На данный момент конфликт на спаде. Боевые действия не ведутся уже более полутора месяцев. Зарегистрированы регулярные нападения на объект Хельгеда. Выяснили подробности, что они в итоге не поделили». «Пчелки поработали на славу», — кротко улыбнулась девушка. «Ключевая фигура — Борис Рыков». Был подвергнут заморозке по состоянию здоровья в 22 веке. Был возвращен в дееспособное состояние 12 лет назад. Долг – 7 миллионов космокоинов. Выплатил его за 4,5 года. Далее работал на себя и сколотил неплохое состояние. Боевых навыков не имеет. На данный момент работает в корпорации «Галактические захватчики» руководителем отдела распределения. Он курирует большое количество секторов на планете «Пекло» точная цифра неизвестна но более 20 из- за служебного положения имеет доступ к любой информации касающейся подведомственных регионов в том числе и секретной по предположению аналитиков он обнаружил ошибку в анализе расчета полезных ресурсов в секторе туманные холмы предположительно он обнаружил возможные месторождения платины 23 как предполагают наши специалисты на каждом серьезном месторождении данного ресурса присутствуют улей биаров они в свою очередь создают помехи при попытке исследования, и в итоге месторождение обнаружить почти невозможно. Эта планета гораздо богаче, чем все предполагали. Каким-то образом Борис узнал, что в Туманных Холмах есть такое месторождение. Учитывая, что на момент обнаружения и по сей день в секторе Туманной Холмы только галактические захватчики могут вести подобную деятельность, Борис проспонсировал своих подельников для запуска компании «Армбарс». Анализ действий показал, что Борис передаёт инсайдерскую информацию Амбарсу и стремится увеличить убыток корпорации «Галактические захватчики». Это повлечёт за собой сокращение офиса и продажу оборудования за бесценок. По аналитической сводке, после выкупа имущества, Амбарс начнёт деятельность по разработке ранее скрытых месторождений. «Но тут новый руководитель от Галзов нанял хельгиду и планы немного изменились», — усмехнулся Клод. «Планы отодвинулись». Но ненадолго. Есть информация, что скоро планируется несколько диверсий на рудники галактических захватчиков, что повлечёт большие убытки. Иными словами, армбарс на финишной прямой и дисквалификация офиса оппонента — это вопрос времени. «Интересная войнушка намечается. Я с Микаэлем виделся раз», — рассуждал вслух Клод. «Он мне показался бойцом. Думаю, у него тоже есть пара козырей в рукаве. Но мне, конечно же, интересно». Какова вероятность материального ущерба поселению? Вероятность угрозы поселению минимальна, все стратегические объекты находятся за пределами базы. И вы считаете, что на штаб-квартиру нападения не ожидается? Информация проверяется, но вероятность этого весьма незначительна. Галактические захватчики допустили новые расходы и вероятность предельного убытка в случае потери рудников почти 100%. По этому вопросу максимально держите меня в курсе. Если потребуется, я подключусь. Судьба поселка превыше всего. Конечно, мистер Гордон. Дальше. Система стала раздавать задания на употребление в пищу сырого мяса животных. Известно, что за новое веяние. Девушка пробежалась глазами по информации в своем интерфейсе и продолжила доклад. Один из недавно воскрешенных, по невыясненным пока обстоятельствам по заданию системы, съел сырое мясо зеленого геккончика и заразился местным видом паразитов. Разработчиков бестиария так заинтересовали эти паразиты и их воздействие, что они стали тестировать мясо других существ. Предположительно, они стремятся найти паразита, усиливающего деятельность организма, но это не точно. Система, под видом отчета, получает разрешение на снятие информации из личного интерфейса объекта и наблюдает за состоянием испытуемого, а также за эффектами от подселения паразита. И каковы результаты? Пока известно, что сырое мясо дает более стойкие и интенсивные усиления. Информация по паразитам пока засекречена. Понятно. Поэтому вопросу тоже держи в курсе. Если они что-то накопают, лучше быть в первых рядах. Чемпион, ответь! Рой уже второй день пытался дозваться до своего объекта. Система не фиксировала смерть, но по предварительным данным анализ статистики показывал, что Андор мертв. Чемпион, я принял решение... Твердым голосом сказал Ии, «Если тебе это поможет, я раньше срока открою тебе полный доступ к гимну исследователей!» И он снова запел гнусавым голосом. «Эй, чемпион, выше нос! Глядя вниз, не увидишь победы! Часто ли ты задаешь вопрос? Где в тебе скрывается первый? Выше, дальше, подрей, веселей!» Чтобы быть сильным, закаляй свое тело, если у тебя хватка суперклей, тебе по плечу любое дело. Эй, чемпион! Всю жизнь в науку влюблён. Будь умней, оттачивай разум. Когда видишь мир с четырёх сторон, Любые преграды рушатся разом. возможно не быть железным чемпион ну ответь продолжил причитать искусственный интеллект конец первой части текст читал александр степной звукорежиссер василий эрлих 2021 год